и оставил бы эту сумму сестрице вашей по духовному завещанию, неужели по она и тогда принять отказалась? — Весьма может быть. Во всяком случае, попрошу передать сказанное Авдоте Романне, иначе принужден буду добиваться свидания личного, а стало быть, беспокоить. — А если я передам, вы не будете добиваться свидания личного? Свидригайлов раздумчиво поглядел в потолок,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 Семь лет безвылазно в деревне просидел, насобачился по лесным орехам стрелять от скуки-то. Вот из этого предмета. Он вынул и показал шестизарядный револьвер лефуше, а затем спрятал обратно в карман. — Да и что я вам дался? Вы бы лучше лужины Петра Петровича удавили, ведь это ему приз достается, не мне. — Послушайте, петухи! — А подите-ка вы оба вон, — сказал Раскольников, поднимаясь с дивана, — надоели. — Да и пора мне...